Глава 10. Триш лежала на кровати, прикрытая тонкой простынёй, а Одер сидел на полу рядом, и заинтересованным видом эксперта только кончиками пальцев касался ее живота. Похоже, что до секса они еще не дошли, но такими темпами добрались бы буквально с минуты на минуту. «Триш, серьезно? Подруга вскочила, придерживая на груди простынь, и завизжала. Так по-родному, так по-человечески. Я не ошиблась, Ракшас уговорил ее раздеться догола. А теперь не отрывал взгляда от внезапно открывшейся филейной части. Притом голос его прозвучал радостно. «Дая, тебя отпустили? Мы уже почти потеряли надежду. Надо срочно сообщить Эрку. Он поднимает все связи, а уже утром собрался звонить отцу. Мне было сложно представить, чтобы сам командор Кири, который в данный момент находился на артази Третьей, отвлекался от своих дел и вмешивался в мой вопрос, даже по настоятельной просьбе сына. Именно поэтому Эрк и не прибегнул к этому способу сразу. Вероятно, и сам не мог представить. Я поставила свой отключенный видеослайдер на подзарядку. Триш продолжала омывать меня слезами счастья, и не замечала, куда неотрывно смотрит Одер, потому я буркнула. «Не похоже, что вы тут переживаниями обо мне занимались». Триш оторвала от моего плеча зареванное лицо и улыбнулась блаженной улыбкой. «Надеюсь, и ее блаженство было связано именно с моим освобождением, а не с другими удовольствиями». «Дая, Дая, моя милая, да я места себе не находила, ни спать, ни есть!» Эрк убедил нас, что лучше согласиться с твоим заявлением. Мол, там мы тебе все равно не поможем. А намного легче пытаться вытащить одного, чем троих. Нас-то отпустили, но я место себе не находила, чуть с ума не сошла. «И поэтому разделась?» — уточнила я с вырывающейся улыбкой. А — -а -а! она будто только что вспомнила, в каком виде пребывает. «Ты об этом? Да ничего подобного!» Одер сказал, что поможет расслабиться, безо всяких диодов и психотропов. А то ведь у меня натуральный нервный срыв был. Она тут же запахнула простынь и рванула в ванную. Похоже, там оставила одежду. Ракшас недовольно вздохнул. И помог бы. Явись ты на полчаса позже. Себе бы он помог. Но я только рукой махнула, не имея сил спорить. Плюхнулась на кровать. Где недавно находилась Триш, посмотрела на уборотня. Он по-прежнему сидел на полу, но выглядел серьезным и рассуждал разумно. Как тебя выпустили? Или все-таки Эрк позвонил отцу сегодня? Но я, честно говоря, совсем не верил в этот вариант. Ставили на видеозаписи с камер, которые ректор переслал полицейским. Мы сами этого потребовали. Триш буквально умоляла его согласиться. «Конечно, на записях мог попасться твой двойник, но тебя закопать глубже уже было невозможно. Так что мы надеялись, что полиция просмотрит все и убедится, что ты зачем-то выходила с территории и тут же на нее заходила, причем наверняка с другого КПП». Вот ему я улыбнулась благодарно. Друзья хоть что-то пытались сделать ради моего спасения. Однако была вынуждена соврать. Уверена, что меня отпустили именно из-за видео с камер. Спасибо вам. Наверняка записи полиция даже не открывала, но я не могла сказать правду. К тому же и Триш теперь стояла рядом, поправляя майку. Одер приподнялся, обнял меня крепко и похлопал по спине. Очень рад, что все разрешилось. Действительно рад. Я и не сомневалась но когда его хлопки переросли в нежные поглаживания, грозно осекла. «О, дир!» Ракшас сразу разжал объятия и отстранился. Заметил только с легкой иронией. «Прости, просто соскучился». Несмотря на то, что была глубокая ночь, я решила позвонить Эрку. Уж не знаю, насколько волновался он, но если хотя бы в 10 раз меньше, чем Триш, то это уже слишком сильно. Выпроводила одногруппника из нашего корпуса, а на обратном пути свернула в коридор, который соединял жилые сектора, подальше от любопытных ушей. Сначала хотела вскрикнуть. Вышло бы очень смешно. Но потом вспомнила, что тогда и Одер получит вызов. А я его кое-как изгнала из нашей приятельской компании, потому просто набрала номер. Эрк ответил через секунду, словно вовсе не спал. Да, «Дая», увидев мое лицо на экране, заговорил очень быстро и сухо. «Почему ночью? Ладно, неважно. Мне только сегодня подписали разрешение на завтрашний визит. Но до завтра можем и не успеть. Потому очень внимательно слушай. Мне подсказали единственную правовую проволочку. Требуй импульсного допроса. Тогда тебе дадут минимум три дня». Не бойся, в любой момент сможешь отказаться. Делай что угодно, лишь бы дать мне время, ясно? Если твое дело закроют, то потом решить будет в тысячу раз сложнее. Офицеры слышат? Да дерьяк с ними. Пусть слушают. Они все равно не имеют права отказать. Я улыбалась от уха до уха, не в силах сдержать эмоций. Он волновался обо мне. Даже на глаза навернулись слезы. Эрк на мою улыбку отреагировал странно. Нахмурился, сбился с темпа. «Дая, ты там в порядке? Ты очень кстати позвонила, я даже не рассчитывала на такую удачу!» Осекся и добавил совсем медленно. «Только не говори, что твой вопрос уже закрыт!» Мой вопрос закрыт. Я попыталась улыбнуться шире, но Эрк на меня не смотрел. Уставился куда-то в сторону и заговорил так же быстро, но еще тише и суше. «Не паникуй, Дая. Теперь без отца никак, но я его уговорю. Ты только немного потерпи там и вообще никаких...» «Эрк!» — воскликнула я, перебивая этот поток пессимизма. «Посмотри, во что я одета. Звоню, чтобы сообщить. Прибыла в общежитие, сэр. Орошена слезами триж, сэр. Оглажена похотливым ракшасом, сэр. Все в порядке. С меня сняли обвинение». Он недоуменно смеялся в ответ на мой смех, но попутно и соображал. Как? Ректор, конечно, отправил все записи с камер, но я сильно сомневаюсь, что их посмотрели за такое короткое время. И что им вообще эти видео? Им нужно было устранить источник опасности, они его и устранили. Да, у Эрка и по логическому мышлению, наверное, лучшие баллы, но я пожала плечами и подтвердила. Тем не менее, именно записи помогли. Кажется, они даже поймали того перевертыша. Подумав немного, он признал. «А, если поймали, то, конечно. Не могу поверить. Я тоже не могу, Эрк!» И снова тихо, счастливо засмеялась. Но мгновенно успокоилась. «Я там, еще на стоянке, поняла, что должна делать» моя ненормальная страсть к приснившемуся персонажу оказалась вполне себе реальной, а персонаж далеко не самый положительный герой моей истории я не испытывала кэрку того же сумасшедшего влечения, которое ощущала во снах, но зато симпатия к нему была намного более правильной. вряд ли крокодилоглазый блондинчик будет продолжать заявляться ко мне в сновидениях, но окончательно избавиться от этого образа Я смогу только одним способом. И поэтому я произнесла уверенно. «Эрк. Там, в тюремном квадрате, я обо всем успела подумать. Например, о том, что мир может быть несправедлив, и на самом деле нет ничего, на что можно бесконечно опираться. И потому, когда в жизни попадается что-то ценное, то за это надо хвататься. Пусть даже на короткое мгновение. Ведь следующего мгновения может вообще не быть». Он теперь тоже смотрел внимательно. «Что ты хочешь сказать, Дая? Я и не думала останавливаться. «Хочу сказать, что ты мне понравился с первого взгляда. Нет, я не знала, кто твой отец, когда признавалась. Я просто отчаянно не хотела упускать тебя из виду. Потом я тебя ненавидела. А недавно мы снова начали общаться, и тогда я поняла, что ты нравишься мне по-прежнему». Я столько страха пережила за последние два дня, что мне сейчас даже стесняться, лень. Эрк Кири, если я тебе симпатична, то давай попробуем. Может, это и будет тем самым настоящим. Если я тебе не нравлюсь, то скажи об этом прямо. Меня сейчас и обидеть невозможно. Я недельки через две, наверное, только осознаю и порыдаю в подушку, но в любом случае, именно теперь я хочу, чтобы ты знал. И хочу знать сама. Что ты думаешь? Он снова отвел взгляд, но лишь на секунду. Улыбаться начал еще до того, как снова посмотрел на меня. Это даже не новость, если честно. Так и висело в воздухе. Да, Джис. А давай попробуем. Ведь я тоже чуть ли не с первого дня надеялся, что к этому когда-нибудь все придет. Я только после этих слов смутилась, не сдерживая улыбки. Прижала ладонь к горящей щеке. Эрк сам меня пожалел, заканчивая. «Увидимся завтра в Академии? Иди хоть немного поспи». «Увидимся», — сказала я и отключила вызов. Ну да, какой уж тут сон. К счастью, хоть Триш уснула до моего возвращения. Лучше я ей завтра расскажу. По себе знаю, что переизбыток хороших новостей и восторга — Мешает расслабиться не меньше, чем стресс и страхи, а сама лежала и улыбалась потолку, не допуская в голову темные мысли. Не место им во мне прямо сейчас. Сейчас вся я предназначена только для того, чтобы думать об Эрке Кири, самом положительном герое моей истории.